Глава 5. За пределами анархии. Почему все происходит? Я уже говорил в главе 4, что термодинамисты, люди, которые изучают и применяют термодинамику, приходят в восторг, когда ничего не происходит. Если же к их глубокому огорчению, что-то все же происходит, они утешаются, отмечая, что в результате все неизбежно становится только хуже. Именно это наблюдение, что все может идти только хуже, и составляет второе начало термодинамики, один из моих любимых законов природы. Конечно, в науке эта популистская формулировка наряжена в формальные одежды, И усилено посредством выражения тех же наблюдений в более точной и математизированной форме. Но суть остается той же. Все ухудшается. В качестве еще одного предварительного замечания я также упоминал, что каждый закон термодинамики вводит какую-то новую величину, связанную с энергией и различными аспектами ее превращений. Так, появившееся с опозданием нулевое начало принесло понятие температуры, а первый закон ввёл саму энергию. Второй закон или второе начало вводит третью основную величину энтропию. Здесь я ставлю себе целью показать, что второе начало термодинамики еще одно проявление бездействия и анархии. И что свойства энтропии объясняют возникновение в нашем мире иногда очень тонких и изысканных структур событий и мнений. И так все ухудшается. Я должен основательно разобрать сейчас это утверждение и развить его настолько, чтобы вы увидели, как именно оно позволяет, а в действительности и обуславливает возникновение изысканности. Замечание насчет всеобщего ухудшения это, конечно, немного шутливая интерпретация строгой формулировки второго начала, которая на деле звучит так: в любом спонтанном процессе энтропия изолированной системы стремится к возрастанию. В этой более лаконичной и четкой формуле есть несколько терминов, которые я еще должен вам объяснить. Но вы не должны допустить, чтобы они затуманили общее впечатление от содержания этого закона. А оно состоит в том, что Вселенная неуклонно и безостановочно движется в сторону ухудшения. Объяснить же мне придется, надеюсь, я это сделаю без чрезмерного занудства. Такие выражения, как спонтанный процесс, изолированная система и, конечно, само слово энтропия. Спонтанный процесс это событие, которое может происходить без внешнего вмешательства, без подталкивания и приведения в действие извне. Это естественное изменение, как вода, бегущая вниз по склону, или газ, расширяющийся в вакууме. Спонтанный не значит быстрый. Некоторые процессы могут быть спонтанными, но разворачиваться годами или даже миллиардами лет. Как медленно стекающая вниз смола или движение ледников, а другие спонтанные процессы могут заканчиваться в мгновение ока, как расширение газа в вакууме. В этом контексте спонтанность сводится к тенденции, к направлению развития процесса, а не к скорости реализации этой тенденции. Слово энтропия происходит от греческого уворачиваться, поворачивать. Этот термин ввел в обиход в 1856 году немецкий физик Рудольф Клаузиус, 1822-1888, о котором мы позже еще поговорим. Энтропия есть мера, причем точно определяемая, беспорядка. Грубо говоря, чем больше беспорядок, тем больше энтропия. Несколько учёных Предложили фактическое количественное определение энтропии. В их числе был и Больцман, герой главы 4. Его формула для выражения энтропии как меры беспорядка, только не путайте ее с формулой распределения Больцмана. выгравирована на могильном камне Больцмана в Вене. Почитайте примечание номер 1 к главе 5 в приложении к аудиокниге. Нам она сейчас не понадобится. Здесь меня интересуют интерпретации, а не уравнения. Возросший беспорядок обычно легко идентифицировать, но подчас он рядится в одежды, которые незаметно вводят нас в заблуждение. Примеры этого я приведу позже. Наконец, изолированная система это часть мира, которая может нас интересовать, система. Но такая часть которая отрезана от всех взаимодействий со своим окружением. Ни энергия, ни вещество не могут ни покидать изолированную систему, ни поступать в нее. Внутреннее наполнение такой системы должно быть непрозрачным, чтобы излучение не могло ни войти в нее, ни выйти наружу. Жестким, чтобы энергия не могла быть использована для производства работы расширения. Герметизированным чтобы не позволить веществу поступать в систему или покидать ее, и заключенным в вакуумную колбу, чтобы не позволить энергии поступать в систему или уходить из нее в виде теплоты. В применении второго начала термодинамики концепция изолированной системы играет критическую роль. В самом широком смысле вся вселенная представляет собой изолированную систему или мы принимаем ее за такую. Но вы должны знать, что термодинамисты могут проявлять скромность и мыслить не столь масштабно. Для них вся вселенная может заключаться во фляжке, закупоренной пробкой и погруженной в водяную баню. Продолжая мой рассказ о втором начале, и показывая вам, как потеря формы может породить форму, служить основой для торжественного шествия эволюции и обуславливать возникновение и отвратительного, и изысканного, я должен прежде всего добиться, чтобы вы приняли как данность, у вещества и энергии есть естественная склонность к беспорядку. Здесь существуют глубокие вопросы, к которым мне надо будет еще вернуться, но пока что надеюсь, вы можете принять как очевидное, Если атомы и молекулы способны бродить по своей воле, а это значит, что ничто не направляет их движение в какую-то определенную сторону и ничто не заставляет их объединяться каким-то определенным образом, тогда гораздо более вероятно, что любая структура разрушится и перейдет в состояние беспорядка, чем что беспорядок сам собой соберется в структуру. Таким образом, Гораздо вероятнее, что молекулы газа, выпущенные в угол контейнера, распространятся по всему объему контейнера, чем что молекулы газа, равномерно заполняющие контейнер, без всякого внешнего вмешательства набьются в один его угол. Конечно, вы могли бы затолкать их в этот угол при помощи какого-нибудь устройства с поршнем, но это и было бы внешним вмешательством, запрещенным в изолированной системе. Подобным же образом, гораздо более вероятно, что энергия бурно вибрирующих атомов в горячем железном бруске, передавшись соседним атомам, окружающий брусок среды и рассеется в ней, чем что случайное столкновение внешних молекул среды приведут к накоплению энергии в бруске, и он нагреется за счет своего более холодного окружения. Опять-таки, Вы могли бы, конечно, изловчиться и придумать способ нагреть брусок, используя энергию его окружения. Но все такие уловки являются внешним вторжением, а это в изолированной системе запрещено. Итак, Для вещества и энергии направлением естественного изменения является беспорядочное рассеяние, не связанное никакими законами, кроме всемогущего, порожденного бездействием закона сохранения энергии. Эту мысль можно выразить и иначе. Хотя количество энергии во вселенной остается неизменным, ее качество имеет тенденцию к ухудшению. Энергия, сконцентрированная в одном месте, обладает высоким качеством в том смысле, что она может быть использована для производства множества вещей. Представьте себе, к примеру, литр бензина. Освобожденная и рассеянная, например, в результате сгорания, эта энергия по-прежнему где-то существует, но теперь она уже гораздо менее полезна. Газ, находящийся в цилиндре под высоким давлением, несет запас локализованной высококачественной энергии, ведь его молекулы с большой скоростью носятся в замкнутом объеме пространства. Но это качество упадет, если выпустить газ из цилиндра и дать энергии его молекул рассеяться. В этом вся суть термодинамики. Количество энергии сохраняется, но ее качество ухудшается. Энтропия просто-напросто есть мера этого качества, Причем высокая энтропия соответствует низкому качеству. Энтропия горючего низка, тогда как энтропия продуктов его сгорания высока. Энтропия сжатого газа низка, но после того, как он разлетелся в разные стороны, его энтропия повысилась. Поэтому формула: количество сохраняется, качество падает превращается, в энергия сохраняется, энтропия растет». Подобным же образом, шуточное определение дела идут все хуже, превращается в более формальное Энтропия стремится к увеличению. Когда в 1850-х понятие энтропии вошло в научный обиход, все были изрядно озадачены его происхождением. Ученых викторианской эпохи полне устраивало постоянство энергии, ведь, как им казалось, ей и не надо было откуда-то появляться с тех пор, как создатель обеспечил вселенную таким ее количеством, которого, по его мнению и согласно его бесконечной мудрости, как раз достаточно для вечного удовлетворения всех наших потребностей. А вот энтропия, казалось, появилась ниоткуда. Неужели акт творения все еще продолжается? Неужели существует таинственный, глубокий и неисточимый колодец с энтропией, которая понемногу заливает все сущее, становясь доступный нашему восприятию со скоростью, отмеренной все тем же бесконечно мудрым создателем? На выручку этому приемлемому в рамках культуры, но упрощенному представлению о природе вещей, как и во множестве других случаев, пришла наука в форме молекулярного понимания энтропии. Когда и где не происходили бы изменения, беспорядок во вселенной увеличивается. Качество ее энергии деградирует, ее энтропия растет. Забавно, что взаимосвязь событий в мире настолько велика, что эта деградация не выливается в космически однородное и равномерное сползание в хаос, в общий распад всех структур в глобальное рассеяние энергии, в расплывание всей материи в вязкую слизь. Кое-где могут возникать местные очаги уменьшения хаоса, взять хоть нас самих. Единственное, чего требует второе начало, это чтобы полная энтропия изолированной системы всей вселенной или любой ее изолированной части, такой, например, как наша маленькая фляжка на водяной бане, возрастала при спонтанных изменениях, но при общем возрастании хаоса на отдельных участках энтропия может и уменьшаться, а структуры появляться. Разберем немного подробнее, что это значит. Рассмотрим двигатель внутреннего сгорания. Горючее это компактный запас концентрированной энергии. Когда оно горит, его молекулы дробятся на части. Если это углеводород, мы получаем множество молекул двуокиси углерода и воды. И разлетаются в разные стороны. Энергия, высвобожденная в процессе горения, распространяется в окружающем пространстве. Механизмы двигателя, состоящие из поршней и шестеренок, предназначены для того, чтобы отвечать на это рассеивание и распространение, по сути, чтобы ловить разлетающиеся молекулы и отбирать у них энергию. Двигатель может оказаться частью подъемного крана, используемого при строительстве собора и поднимающего бетонные блоки для их установки на высоте. Таким образом, процессы рассеяния энергии, происходящие в двигателе, помогают возникновению структур. Вселенная в целом становится более хаотической, но здесь, вместе с строительством собора, возникает упорядоченная структура. В целом беспорядок возрастает, но локально это требование может быть смягчено. Образование порядка, вызванное увеличением беспорядка, мы видим на каждом шагу. Часто выстраиваются цепочки таких связей. Рост беспорядка приводит в каком-то месте к возникновению порядка, который затем разрушается, порождая порядок в другом месте. Но в этих цепочках событий Главным остается одно. Беспорядка, создавшегося в каком-либо месте, всегда оказывается больше, чем беспорядка в результате уничтоженного, где бы то ни было. Разрушение беспорядка есть рождение порядка. Солнце великий рассеиватель энергии. Посредством цепочек таких рассеиваний на Земле происходят разнообразные процессы и события в том числе и эволюция всего живого. Термоядерный синтез, происходящий внутри солнца, высвобождает энергию, рассеивающуюся в пространстве. Крошечную часть этой энергии перехватывает зеленая растительность земли и использует ее для строительства органических структур. В этом случае, находящиеся в хаотическом беспорядке начальные материалы это двуокись углерода и вода. А высокоорганизованные структуры, порожденные в результате, это углеводороды, которые покрывают суровую литосферу благожелательной ко всему живому биосферой. Органические структуры, травка, деревья и все такое прочее, и все это цветет и пахнет. Но стоит солнцу погаснуть, и никакая травка не спасет солнечную систему от хаоса. Растения пища животных, пища Это горючие двигатели внутреннего сгорания в наших телах и в телах других животных. Сгорание пищи процесс гораздо более сложный и тонкий, чем горение топлива в двигателях, ведь внутри нас физически ничего не горит. Но аналогия все же очень близка. В процессе пищеварения сложные органические молекулы разлагаются на простые составляющие, в том числе на двуокись углерода и воду. И при этом выделяется энергия. В организмах нет приводов из зубчатых шестеренок, но метаболические процессы внутри них, внутри нас, представляют собой близкие органические аналогии шестеренок. Они передают организующую силу исходного пищеварительного процесса в места, аналогичные кранам. Там, из аминокислот, молекулярных строительных кирпичиков природы, составляются структуры, которые мы называем белками, крошечные молекулярные соборы. Так происходит рост организмов. В целом, при расщеплении пищи беспорядок усиливается, но биохимические процессы в организме реагируют на это рассредоточение так также, как двигатели реагируют на сгорание топлива, и в результате появляются структуры том числе и мы. Как я уже отмечал, мы просто локальные случаи отклонений от беспорядка. Мы дети хаоса. Но не только вы и я обязаны своим существованием росту всеобщего беспорядка. Вся экосистема в целом является производной беспорядка и следствием хаоса. Ни один организм не может быть островом Естественный отбор это чрезвычайно сложный и вызывающий восхищение способ приспособления ко второму закону термодинамики. Биосфера это невероятное переплетение взаимосвязанных сущностей, подпитывающих друг друга, чтобы наиболее эффективно прожить те средства, которые дает процесс пищеварения. Горючая съеденная пища достается трудно, Но при этом необходимо для выживания и дальнейшего распространения, ведь жизнь есть структура, которую надо поддерживать путем увеличения беспорядка во вселенной. Живые существа просто не могут избежать того, чтобы жить за счет друг друга. Следствием этого является и естественный отбор, и его результат эволюция. В мире все еще остается немало тех Кто не может в своем представлении примирить всеобщее стремление к беспорядку, которое, согласно второму началу термодинамики, является движущей силой всех перемен, с возникновением сложнейшим образом организованных структур, организмов. Эти люди не понимают, как структуры могут порождаться рассеянием. Разрешение этой трудности заключается в пункте, который я уже несколько раз подчеркивал. Единственная необходимость состоит в том, чтобы общий беспорядок увеличивался. Связанные друг с другом, как одно событие может быть связано с другим, локальные участки растущего беспорядка, сжигание топлива, поедание антилопы, мириады других возможностей, включая такой утонченно цивилизованный способ производства беспорядка, как званый обед могут заставить другие участки вселенной перейти от беспорядка к порядку. Все, что для этого необходимо, кроме, конечно, самого механизма связи двух участков, это чтобы общий рост беспорядка перевешивал бы уменьшение беспорядка, ведь в общем итоге беспорядок обязательно должен расти. Бесчисленное количество различных процессов служит примерами этой взаимосвязи, встроенной во второе начало Эволюция путем естественного отбора из них быть может просто процесс наиболее головокружительный. Я в основном сосредоточился на организмах, так как именно в них второе начало проявляется наиболее ярко и возможно неожиданно. Но существует множество других, чисто неорганических и вполне технических проявлений этого закона. Большинство приложений второго начала в технике исходят не из надгробной формулы Больцмана для энтропии, а из альтернативного выражения, предложенного в 1850 году Клаузиусом. Незнакомый с молекулярной интерпретацией энтропии, он предложил на первый взгляд относящиеся совершенно к другой области выражения для изменения энтропии сопровождающего некоторый процесс терминах наблюдаемых величин, в отличие от беспорядочного рассеяния энергии молекул, он предложил вычислять изменения энтропии, отслеживая, сколько энергии перешло в виде теплоты в систему или из нее, и деля результат на температуру, при которой этот перенос энергии произошел. Почитайте примечание номер 2 к главе 5 в приложении к аудиокниге. Клаузиус Не связывал результаты своих вычислений с беспорядком, но мы можем это сделать. Перенос энергии в виде тепла связан со случайной толкотнёй соседних молекул. Например, смечущимися молекулами в горящем факеле или интенсивно вибрирующими атомами в электронагревательной спирали. Эта толкотня приводит молекулы в рассматриваемой системе в состоянии беспорядочного движения. И тем самым увеличивает ее энтропию. Пока все хорошо. Перенос энергии в виде тепла ведет к росту энтропии. Но какую роль здесь играет температура? Мне нравится аналогия с чиханием на шумной улице и в зале библиотеки. Людная улица аналог горячего объекта. Здесь повсюду тепловая сутолока. Тихая библиотечная комната аналог холодного объекта атомы которого толкаются не очень активно. Чихание аналог впрыскивания энергии в виде тепла. Когда вы чихаете на шумной улице, рост беспорядка относительно невелик. Когда вы делаете это в тихой библиотеке, рост беспорядка значителен. Так обстоит дело и с определением Клаузиуса. Энергия, переданная в виде теплоты горячему объекту, незначительно увеличивает беспорядок. Поэтому изменение энтропии довольно мало. Когда то же количество энергии передается в виде теплоты объекту холодному, изменение энтропии велико. Температура в формуле Клаузиуса аналог различия между улицей и библиотекой. Подход Клаузиуса также позволяет включить в рассмотрение очень важный результат, полученный на заре развития термодинамики французским инженером Садди Карно. 1796, 1832. Работа Карно пролежала незамеченной несколько десятилетий. Сделанные в ней выводы выглядели слишком необычно и не вязались со здравым смыслом инженеров того времени. Карно доказывал, применяя при этом концепции, сегодня признанные неверными. Например, рассматривая теплоту как теплород неощутимую и невесомую жидкость, которая протекая сквозь двигатель, генерировала работу, будто вертела грибные колеса парохода. Что эффективность идеальной паровой машины зависит только от температуры горячего источника пара, от которого поступает энергия в виде тепла, и от температуры холодного теплоприемника, в которой энергия выпускается. Почитайте примечание номер 3 к главе 5 в приложении к аудиокниге. Он показал, и это возможно было еще более замечательно, что эффективность, коэффициент полезного действия, не зависит от типа рабочего вещества, обычно пара, и его давления. Результат Карно не является новым законом природы, но он иллюстрирует, как один из таких законов, в данном случае второй закон термодинамики, может расширить сферу своего действия и распространится на все виды поведения вещества. Вот доказательства. Представим себе двигатель в виде машины, которая состоит из горячего источника энергии, холодного теплоприемника, куда энергия может поступать, и находящегося между ними устройства, где энергия используется для выполнения работы. Можно представить такой двигатель как разновидность турбины. Теперь Представим, что некоторое количество энергии в виде тепла подается из горячего источника. Энтропия источника падает, но так как температура высока, по формуле Клаузиуса это падение оказывается не слишком большим. Горячий источник похож на шумную улицу. Извлеченная энергия превращается в работу при помощи некоторого механического устройства. Здесь вы должны заметить, что не вся энергия может быть превращена в работу. Иначе никаких дальнейших изменений энтропии не произошло бы, и общая энтропия уменьшилась бы. А в этом случае двигатель не смог бы работать, так как чтобы произошло естественное изменение, энтропия должна увеличиться. Чтобы двигатель заработал, некоторое количество энергии, выкаченное из горячего источника, должно быть сброшено в холодный теплоприемник. Им может быть атмосфера или река. Впрыскивание энергии в виде тепла в холодный теплоприемник увеличит его энтропию. Даже малое количество впрыснутой энергии будет иметь большое влияние на энтропию теплоприемника, так как температура последнего низка. Он похож на тихую библиотеку. Но сколько энергии вы должны сбросить таким образом, лишившись тем самым возможности использовать ее для производства работы? Двигатель может выполнить максимальное количество работы, если вы сбросите наименьшее возможное количество энергии. Этого наименьшего количества должно быть достаточно, чтобы увеличить энтропию холодного теплоприемника ровно настолько, Чтобы перекрыть ее уменьшение из-за выкачивания энергии из горячего источника. Поскольку холодный теплоприемник имеет низкую температуру, большой рост энтропии будет получен даже в случае сброса в него малого количества энергии в виде тепла. Точное количество зависит от температур этих двух компонент, и ни от чего больше. Следствием этого является тот факт, что эффективность машины, зависящая от отношения количества сброшенной энергии к количеству энергии извлеченной, зависит только от двух значений температуры и не зависит ни от каких других деталей конструкции и функционирования двигателя. Для достижения максимальной эффективности коэффициента полезного действия вам нужен как можно более горячий источник тепла, чтобы уменьшение энтропии горячего источника было минимальным. И как можно более холодный теплоприемник, чтобы даже крошечная потеря энергии породила много энтропии. Вот к каким выводам пришел Карно в самом начале XIX столетия, встретив скептическую реакцию современников. Но он оказался прав. Существует несколько альтернативных эквивалентных формулировок второго начала термодинамики которых энтропия не упоминается, но которые мы теперь можем понять в свете проливаемом на них понятием энтропии и работой Карно. Я сейчас приведу две таких формулировки. Обе они иллюстрируют один из моих любимых афоризмов, который принадлежит венгерскому биохимику Альберту Сент-Дьордьи, 1893-1966. Он как-то обронил, что быть ученым значит видеть то, что видели все, но думать так, как не думал никто. Уильям Томпсон, лорд Кельвин Ларкский, 1824-1907. Этот титул, происходящий от названия реки Кельвин, которая течет недалеко от его лаборатории в Глазго, он принял в 1892 году. Видел Как видели многие до него, что паровая машина не будет работать, если у нее нет холодного теплоприемника. Но он задумался об этом и в результате предложил для второго начала термодинамики формулировку Кельвина, из которой сумел вывести всю остальную термодинамику. Примечание номер четыре. Формулировка Кельвина. Посредством неодушевленного материального агента невозможно получить от какой-либо массы вещества механическую работу путем охлаждения ее до температуры более низкой, чем у самого холодного из окружающих объектов. Мы теперь знаем, в чем здесь дело. Если у вас нет холодного теплоприемника, не будет и роста энтропии, а значит, ваша машина не заработает. Еще одним ученым, который думал о том, что он видит, был Рудольф Клаузиус. Как он заметил, я здесь фантазирую. Это явный анахронизм. Для того, чтобы машина заработала, в нее надо встроить холодильник. Точнее, он отметил то, что все знали, но над чем никто не задумался. Тепло не потечет от холодного тела к более горячему, если для этого не произвести работу. Это наблюдение он развил в то, что мы теперь называем формулировкой Клаузиуса второго начала. Клаузиус, как и Кельвин, тоже построил на этой формулировке свою версию термодинамики. Примечание номер пять. Клаузиус писал: "Теплота никогда не может перейти от более холодного тела к более теплому без какого-либо иного связанного с этим процессом изменения, происходящего в то же самое время" И мы теперь знаем, в чем здесь дело. Если энергия в виде тепла покидает холодный объект, происходит сильное уменьшение энтропии. А когда тепло поступает в горячий объект, рост энтропии мал. В целом энтропия уменьшается, и этот процесс не является спонтанным. Для того, чтобы это произошло, необходимо произвести работу. В машину должен быть встроен холодильник. Поток энергии от холодного объекта должен быть усилен посредством совершения работы, чтобы когда эта энергия поступала в горячий объект, рост энтропии был бы достаточен для компенсации ее снижения в холодном объекте. Здесь стоит обратить внимание, как принадлежащие Кельвину и Клаузиусу две с виду различных формулировки закона природы, Сливаются в одну путем введения того, что изначально считалось чисто абстрактным утверждением, заявленным в терминах энтропии. Абстракция необыкновенно мощный инструмент объединения, казалось бы, несопоставимого, средства достижения прогресса и извлечения смысла. Вот еще один глубокий результат такого подхода, возможно, неожиданный. Еще один вызов здравому смыслу можно утверждать, что самой важной составной частью двигателя является вовсе не его хитроумная инженерная начинка, а естественное окружение воздух или река. Как вы только что слышали, изменения вызываются ростом энтропии, который в двигателе достигается переносом энергии в виде теплоты в холодный теплоприемник. Если такого роста не произойдет, машина работать не будет. Поэтому её важнейшей составной частью будет место, в котором происходит рост энтропии естественная окружающая среда. Я исхожу из этого, чтобы прийти к выводу: рост энтропии должен произойти посредством получения энергии в виде тепла. Эта энергия поступает от горячего источника, и после того, как турбина или поршень производят работу, отводится в теплоприемник. Однако это поступление энергии, процесс в некотором смысле вторичный. По сути, он работает против того, чего вы пытаетесь достичь. Ведь отъем энергии в виде тепла от горячего источника дает лишь малое снижение энтропии, что вовсе не помогает работе двигателя. Получается, что эффективность двигателя в действительности зависит от его окружающей среды а горячий источник это вторичное, хоть и необходимое зло инженеры опираются на вывод, сделанный Корно, в попытках улучшить эффективность двигателей и расширить диапазон связанных с ними устройств таких как холодильники и тепловые насосы все эти технические приложения Основываются написанном мной представлении о природе, согласно которому Вселенная постепенно остывает, исползает в состояние хаоса, не имея никакого руководящего принципа, кроме лежащих глубоко в ее фундаменте и основанных на бездействии законов, таких как закон сохранения энергии. Вокруг тематики этой главы остается еще несколько невыясненных вопросов. И я сейчас разберу некоторые из них, те, что попадутся под руку. Например, вопрос о том, придет ли всему когда-нибудь конец. Когда до сознания создателей термодинамики дошла суть, основанного на ней понимания естественных изменений, они были потрясены открывшейся перспективой конца мира и видением его тепловой смерти. А это не просто изменение климата, Тепловая смерть целой вселенной наступает, когда беспорядок становится полным и всеобъемлющим. Можно предсказать, что в результате последних тепловых судорог вселенной вся ее энергия деградирует до состояния хаотического теплового движения. На разговорном языке просто перейдет в тепло. И всякая возможность дальнейшего роста хаоса, а следовательно, и возможность дальнейшего естественного изменения будет потеряна. Все наши структуры, процессы, достижения и стремления рассеются как дым, как будто их никогда и не было. И у второго начала термодинамики не будет никаких перспектив на получение второго шанса. Таким вполне может оказаться наше далекое будущее, мир, лишенный каких бы то ни было признаков. Возможно, оно настанет не так скоро, как опасались те, кто его предсказал. Ведь теперь мы знаем, что Вселенная не просто конечная сфера, она расширяется, причем, по всей видимости, с ускорением. Каждый день в расширяющейся Вселенной остается все больше места для хаоса. Была высказана идея, что Вселенная в один прекрасный день может начать снова сжиматься к своему первоначальному состоянию беременности, к бесконечно малому первичному яйцу. Какой казалось бы в этом случае траектория изменения энтропии, неясно. Но сейчас такая перспектива больше не считается возможной. Впрочем, мы можем и ошибаться, когда речь идет о временных масштабах в квадриллионы лет. Я уже говорил, что наши исследования Вселенной позволяют охватить промежуток всего в несколько миллиардов лет, а на значительно более длинных шкалах времени все может выглядеть совершенно иначе. Вспомним хотя бы об упомянутой мною возможности циклического времени. Никто пока не знает, даже как подступиться к этим вопросам. А если зайти с противоположного конца, от начала времен, Можно ли что-нибудь сказать об энтропии, о мере беспорядка в тот момент? Если вы примете мою изначальную посылку, что при сотворении мира ничего особенного не произошло, Вы получите ответ на этот вопрос. До начала времен, в этой вселенной или, возможно, в некой предшествовавшей ей начальной прото-вселенной, не было абсолютно ничего. Это ничто по необходимости было идеально однородным, ведь иначе оно уже не являлось бы ничем. И если ничего особенного не произошло, когда ничто обернулось чем-то, то эта идеальная однородность должна была бы сохраниться как я и предположил. Моя мысль все время остается одной и той же. Новорожденной вселенной должна была достаться в наследство однородность первичного ничего. Но в отсутствии какого-либо хаотического беспорядка начальная энтропия равнялась бы нулю. Остальное история. Буквально С течением времени всю цепь явлений природы в глобальном, а не только в локальном масштабе, мы воспринимаем как развал и распад, как стремление к беспорядку. Возникли звезды и галактики, появлялись и исчезали планеты и биосферы, сражались и гибли цивилизации. Возникло мышление, искусство и науки. Уж здесь-то во всяком случае и будем надеяться, что не только здесь. Это была бы слишком большая роскошь. Мы находимся в эпицентре разворачивающегося на наших глазах акта творения посреди нарастающего мирового беспорядка, локальное ослабление которого мы называем признаками и продуктами цивилизации. В это обсуждение ванзается, конечно, стрела времени, Неостановимо возрастающий прилив энтропии находится в скрытой связи с видимой необратимостью времени, которая обеспечивает нас будущим и не позволяет возвращаться в прошлое, чтобы его исправить. Все, что было вчера, относится к ире более низкой глобальной энтропии и недоступно для повторного посещения, чему во многих случаях можно только порадоваться. Поскольку существует время, и поскольку все события неотвратимо сопровождаются ростом энтропии, нам доступно только будущее. Прошлое остается недосягаемой историей, замершей навеки в своей неприложимости. Да, рост энтропии и, в частности, локальное накопление экспериментальных данных о повторяющихся событиях с течением времени откладываются в нашей памяти и обогащают наш опыт. Но в этом не следует видеть ничего особо таинственного, памятуя о том, что все происходит в рамках непрекращающегося, безостановочного погружения в хаос. А может и нет. За всем, что я здесь сказал о законах природы, скрывается тайна, о которой неправильно было бы умалчивать. Все фундаментальные законы природы оказываются симметричными по отношению к направлению хода времени. То есть, в самой глубине своей природа, по-видимому, ничего не знает о направлении хода времени, хотя на поверхности, в рамках нашего опыта, она полностью о нем осведомлена. Законы природы либо вообще не содержат параметра времени, либо не включают в себя никаких указаний на его направление. Таким образом, либо результаты их действия полностью независимы от времени, как, например, у закона сохранения энергии, Либо решения, связанных с ними уравнений, ведут себя одинаково при любом направлении времени. Примером может служить решение уравнения Ньютона для движения планеты. Вы можете проследить ее орбиту в будущее, либо просто изменив знак параметра времени в прошлое. В самих уравнениях нет ничего, что требовало бы от вас двигаться во времени именно вперед. Так как же тот факт что мы обречены двигаться только в будущее, согласуется с видимым безразличием природы в отношении и направления хода времени. Больцман, суицидальный герой главы 4, имеет к этому вопросу некоторое отношение, но в несколько ином контексте, хотя его вклад далеко не так неоспорим, как ему когда-то казалось. Больцман думал, что он доказал следующее: Если имеется произвольная совокупность молекул, носящихся вокруг, подчиняясь законам симметричным относительно времени, то какие бы ни были их начальные положения и скорости, они в конце концов образуют наиболее случайное распределение. Он был уверен таким образом, что показал А симметрия времени вытекает из его симметрии просто как статистический результат действия законов, а не как следствие решения для индивидуальной молекулы. Он приписал направленность стрелы времени поведению толпы, а не индивида. Чтобы понять смысл этого доказательства, представим себе шарик в одной из половин ящика. Шарик движется, отскакивая от стенок Вероятность того, что движение приведет его назад в начальную точку, по крайней мере, на долю секунды, очень велика. Рассмотрим теперь два таких шарика. Усложнение ситуации в том, что они могут столкнуться и отскочить друг от друга. Вполне правдоподобно, однако, что вы по-прежнему можете рассчитывать на мимолетное возвращение шариков в их исходное положение. Хотя ждать этого, возможно, придется довольно долго, и результат ожидания будет еще к тому же зависеть от точности, с которой вы определили исходное положение. Вероятнее то, что вы сможете увидеть, как вернуться в исходное положение три шарика, даже 4. Правда, теперь пришлось бы ждать много лет, пока это произойдет. Но пусть теперь у вас 100 шариков или даже 1000, а может триллионы. В принципе, и тогда могло бы случиться, что они все вернулись бы в исходное положение. Но даже всего сотни шариков, вам, возможно, пришлось бы дожидаться этого в течение всего времени существования Вселенной. Таким образом, мы получаем практическую необратимость положения частиц, хотя она никак не присутствует в законах, определяющих траекторию каждой частицы. Более фундаментальное решение может лежать еще глубже, в самой основе реальности. То, что мы воспринимаем как единую стрелу времени, может в действительности быть результатом сочетания двух стрел: статистической, Больцмановской и космологической. Космологическая стрела может оказаться несовместимой с идеей обратимости даже в принципе. Пока вы целую вечность слоняетесь вокруг вашей сотни шариков, в полглаза наблюдая за их перемещениями, вселенная изменяется. Она становится больше. Теперь не может быть и речи о возвращении в исходное состояние. В раздувающейся вселенной пространство-время, в котором началось движение шариков и которое вы использовали для определения начального состояния системы, уже стало историей. Теперь даже в принципе вы не можете рассчитывать обнаружить шарики в их исходном состоянии, и чем дольше вы будете этого дожидаться, тем менее вероятным это будет становиться. Итак, хотя законы природы может быть и обратимы во времени, их проявление в реальном мире сложных взаимодействий и выход на изменяющуюся космическую арену сделали их практически необратимыми. Пути назад нет. Я рассмотрел три закона или начала термодинамики: нулевое, связанное с температурой, первое с энергией и второе с энтропией. Есть и четвертый закон, который из-за поздно оформившегося нулевого известен как третье начало термодинамики. Некоторые сомневаются, что оно действительно может считаться законом, в отличие от остальных трех, Оно не вводит в рассмотрение никаких новых физических свойств. Возможно, это показывает, что третье начало всего лишь дополняет и завершает остальные три, раз и навсегда подводя итог термодинамики. Третий закон в форме, изначально предложенный немецким химиком Вальтером Нернстом, 1864, 1941. В 1905 году Впрочем, при этом возникли небольшие споры о приоритете. По существу утверждает, что абсолютного нуля невозможно достичь за конечное число шагов. Если бы вы находились в извитильно мрачном расположении духа, вы могли бы перетолковать первое начало в виде признания, что ничего не происходит. Второе, что если все таки может что-то и происходит, то от этого только хуже. И третье, что как ни крути, все равно ничего не выйдет. Формулировка Нернста напоминает формулировки второго начала, предложенные Кельвином и Клаузиусом, в том смысле, что она апеллирует к наблюдениям, а не к лежащему в их основе молекулярному объяснению. Более глубокое понимание было достигнуто в 1923 году, когда два американских химика, Джилберт Льюис 1875-1946 и Мерл Рандл 1888-1950 нашли способ выразить этот закон в молекулярных терминах. Их формулировка фактически утверждает, что все полностью кристаллизованные субстанции имеют одну и ту же энтропию при абсолютном нуле. В этой книге я не смогу продемонстрировать, почему эти два утверждения, столь различные по формализму, практически идентичны. Но упрощенно говоря, это следует из того факта, что так как все энтропии стремятся к одному и тому же значению, при приближении температуры к нулю требуется затратить все больше и больше работы, чтобы извлекать энергию в виде тепла. И бесконечное количество работы, чтобы извлечь всю энергию целиком и получить нулевую температуру. Таким образом, все, что утверждает третье начало, что все субстанции при абсолютном нуле имеют одинаковую энтропию, какую именно закон не сообщает. Однако Больцмановская интерпретация энтропии как меры беспорядка дает ответ нулевую Поскольку субстанция представляет собой идеальный кристалл, все его молекулы или ионы образуют идеальные сомкнутые структуры, в которых невозможен никакой беспорядок, вызванный несовершенством кристаллической решетки или молекулы, оказавшиеся не на своем месте. Так как температура нулевая, все молекулы находятся на самом низком возможном энергетическом уровне. Следовательно, не может возникнуть никакого беспорядка из-за того, что одна молекула вибрирует сильнее, чем другая. Мы в царстве идеального порядка, а это подразумевает нулевую энтропию, что бы ни представляло собой само вещество. Неудивительно, что это состояние недостижимо. Третье начало очевидно имеет значение для тех, кто стремится достичь очень низких температур и надеяться получить при этих условиях удивительные физические результаты. Даже для обычных смертных, которые обитают в теплых лабораториях, этот закон очень важен, ведь тот факт, что энтропия равна нулю при определенных условиях, является отправной точкой для самых разнообразных термодинамических вычислений, в том числе численных предсказаний того, пойдет ли какая-либо химическая реакция или нет. В контексте этой книги такие вычисления вряд ли представляют большой интерес, но вам следует знать, что третье начало как бы довершает остальные три и делает их количественно более применимыми, чем они были бы сами по себе. Я сказал довершает остальные три, но не может ли быть и пятого, шестого или еще какого-то начала термодинамики? Этого никто не знает хотя некоторые упорно заявляли, что эти законы еще предстоит найти. Традиционная термодинамика, в частности, второе начало, имеет дело и с тенденциями к изменениям, и с системами, находящимися в равновесии и не имеющими никакой тенденции к тому, чтобы испытать дальнейшие изменения. Представляют интерес формулировки версий термодинамики, построенных на скорости, с которой реализуется эта начальная тенденция, такой как скорость производства энтропии в процессе далеком от равновесия и стремящемся прочь от него. Таково живое человеческое тело, для которого равновесие это смерть. Эти динамические структуры изучал родившийся в России бельгийский химик Илья Пригожин. 1917 и 2003, что принесло ему в 1977 году Нобелевскую премию. Однако некоторые аспекты его работы, значение которых он видел в том, что детерминизм в природе мертв, остаются противоречивыми и для кого-то просто неприемлемыми, гораздо хуже анархии. Я попытался показать, что природа, предоставленная самой себе, постепенно ухудшается. Но в ходе этого процесса порождает локальное отклонение от хаоса, которые могут быть очень изысканными. Второе начало термодинамики кратко формулирует эту тенденцию материи и энергии к рассеянию и дает нам глубокое понимание ненаправленной движущей силы, лежащей в основе всех природных явлений. Мне кажется совершенно необычайным, что такой простой повседневный принцип может объяснять все изменения. Я показал, что приложения этого принципа включают в себя эффективность двигателей, а посредством этого и всей экономики. Однако в глубине его таится вопрос: почему симметричные относительно времени законы природы в результате дают одностороннее направление стрелы времени? Второе начало дитя анархии. Но именно оно порождает смирение и удивление.